Три. Вечер поэтесс. Не очень много шили там, и не в шестье была там сила. Летом 1920 года, как-то поздно вечером, ко мне неожиданно вошла, вошел женский голос в огромной шляпе. Света не было, лица тоже не было. Привыкшая к неожиданным посещениям, входная дверь не запиралась, привыкшая ко всему на свете, и выработавшая за советские годы привычку «никогда не начинать первое», я в полоборота ждала. Вы Марина Цветаева? Да. Вы так и живете без света? Да. Почему же вы не велите починить? Не умею. Чинить или велеть? Ни того, ни другого. Что же вы делаете по ночам? Жду. Когда зажжется? Когда большевики уйдут. они не уйдут никогда, никогда. В комнате лёгкий взрыв двойного смеха. Голос в речи был протяжен, почти что пение. Смех я встрявал ум. А я, Адалис, вы обо мне не слыхали? Нет. Вся Москва знает. Я всей Москве не знаю. Адалис, который, которая мне посвящены все последние стихи Валерия Яковлевича. Вы ведь его очень не любите. Как он меня? Он вас не выносит. Это мне нравится. И мне. Я вам бесконечно благодарна за то, что вы ему никогда не нравились. Никогда. Новый смех. Волна обоюдной приязни растет. Я пришла спросить вас, будете ли вы читать на вечере поэтесс. Нет. Я так и знала, и сразу сказала вы я. Ну, а со мной одной будете... «С вами одной, да?» «Почему? Вы ведь моих стихов не знаете». «Вы умные, острые, не можете писать плохих стихов. Еще меньше читать». Голос вкратчиво. «Со мной родловой». «Коммунистка?» «Ну, женский коммунизм». «Согласна, что мужской монархизм лучше». «Пауза. Донской». «Но шутки в сторону партийные или нет?» «Нет, да нет же. И вечер совершенно вне?» «Совершенно вне». «Вы родлова и я? Вы родлова и я. Платить будут? Вам заплатят. О, не скажите, меня любят, но мне не платят. Брюсов вас не любит и вам заплатит». «Хорошо, что Брюсов меня не любит. Повторяю, не выносит. Знаете, что он сказал, получив ваши рукописи? Я высоко ценю ее как поэта, но как женщину я ее не выношу, и она у меня никогда не пройдет». Но ведь стихи предлагал поэт, а не женщина. Знаю, говорила, говорили. Не переубедим, что у вас собственно с ним было. Рассказываю, смеясь то, что читать служа знает. Адалис. Он мстителен и злопаметен. Я никогда не считала его ни христианином, ни славянином, и временами непомерно мелок. За непомерно прощаю. С поэтессы Адалис мы, если не подружились, приятельствовали.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 в плод до щетины брызжущих из щерябо волос бобрик невозможность изгиба невозможность юмора причуды ампревью неожиданного всего что относится к душевной грации усы как клыки характерная французская онкроу закручены кверху усы налетчика шевелящиеся в гневе форма головы конус посадка чуть кверху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 По мне чего верить? Брюсова на поэты свезёт. И если выправлять, то во всяком случае не ему в данный час ваше. Что вы думаете о его стихах? Думаю многое, чувствую ничего. Но большой мастер, но большой мастер. Вот один из рассказов Адаля Собрюсова. Рассказ, от которого у меня сердце щемит. У воя есть приёмыш, четырёхлетний мальчик. Он его нежно и трогательно любит. Сам водит гулять и особенно любит ему всё объяснять по дороге. Вот это называется фронтон. Повтори фронтон. Фронтон. А это вот колонна дорическая. Повтори. Дорическая, дорическая. А вот это вот с завитком, ионический стиль. Повтори. Ионический, и тд, и тд. И вот недавно он мне сам рассказывал, собачка на встречу с особенным каким-то хвостом за корючкой, и мальчик Брюсово А эта собачка какого стиля, ионийского или дорийского? Наше совместное выступление с Адалес состоялось больше полугода спустя, кажется, в феврале 1921 года. Нельзя сказать, чтобы меня особенно вдохновили голубые афиши «Вечера поэтесс». Перечень девяти имен со вступительным словом Валерия Брюсова. Речь шла о трех, здесь трижды три, вместо выступления – выставка. От одного такого женского смотра я в 1916 году уже отказалась, считая, что есть в поэзии признаки деления более существенные, чем принадлежность к мужскому или женскому полу, и отродясь брезгуя всем, носящим какое-либо клеймо женской массовой отдельности, как то женскими курсами, суфражизмом, феминизмом, армией спасения, всем пресловутым женским вопросом, за исключением военного его разрешения, сказочных царств Панфиделея, Брунгильды, Марии Моревны и не менее сказочного Петроградского женского батальона. За школой Кройки, впрочем, стою. Женского вопроса в творчестве нет. Есть женские на человеческий вопрос ответы, как то Софо, Иоанна Д'Арк, Святая Тереза, Беттина Брентоно. Есть восхитительные женские вопли, литруюты мадмуазель де Леспенас, письма мадмуазель де Леспенас. Есть женская мысль. Мария Башкирцева, её женская тись, роза банёр. Но всё это уединённое, а женском вопросе и неподозривавшие, его этим неподозрениями уничтожавшие, уничтожившие. Но Брюсов, этот мужчина в поэзии par excellence по преимуществу, этот любитель полувня человеческого, этот нелюбитель душ, этот Правое, левое, чёрное, белое, мужчина, женщина, на такие деления и эффекты естественно алстился. Только вспомнив его стихи Нелли, анонимную книгу от лица женщины, выдавшую автора именно бездушностью своей, и удивительно, паскудосердию предисловие к стихам Каролины Павловой. И не только на деление мужчина, женщина алстился, но вся те деления, разграничения, разъятия на всё, что подлежало цифре и графе. «Страж» при 44-разрядном кладбище. Вот полкование Брюсовым «Вольного братства поэзии» и его роль при нем. Для Брюсова поэт без ист не был поэтом. Так в 1920-м, кажется, на вопрос, почему на вечер всех поэтических направлений кадры литературы не были приглашены ни Ходосевич, ни я, его ответ был «Они никто, под какой же я их проставлю рубрикой?» Думаю, что для Ходосевича, как для меня, только такое, никто, лишний ли трудонабле. Благородное звание. Брюсов всю жизнь любопытствовал женщинам. Влёкся, любопытствовал и не любил. И тайна его разительного неуспеха во всём, что касается женской психеи, именно в этом излишнем любопытствовании, в этом дальнейшем разъятии и так уже трагически разъятого, в изъятии женщины из круга человеческого. в этом искусственном обособлении, в этом им самим созданном, зачарованном ее кругу. Волей здесь не возьмешь. И невольно вспоминается прекрасный перевод из весьма посредственного поэта. Спросили они, как красавец привлечь, чтоб сами без чары на страстную речь они нам в объятия пали. «Любите», — они отвечали. Было у Брюсова все, и чара, и воля, и страстная речь, одного не было любви. и психие, не говорю о живых женщинах, поэтами навала. Вечер поэтес был объявлен в большом зале политехнического музея. Помню ожидальню, бетонную, с одной единственной скамейкой и пустотою от точно только что вынесенные ванные. Поэтес по афише, соответствующих числу 9, только сейчас догадаюсь, 9 муз. Ах, ложно классик. Казалось не девять, а три же до столько. Под напором волнения духов Повышенных температур многие кашляли. Сплетин и кокаина, промёрзлый бетон поддался и потёк. В каморке стоял пар. Сквозь пар белёсые пятна лица, красные кляксы губы, чёрные цирконфлексы брови, поэтессы при всей разномастности удивительно походили друг на друга. Поимённые, по личным помню, Адалис, Бинар, Пэтсу Мальвину и Поплавскую. Пятая я. Остальные в пару испарились.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 Вижу одну высокую лихорадочную сплюш танцующую туфелькой, пальцами, кольцами, соболиными хвостиками, жемчугами, зубами, кокаином в зрачках. Она была страшная, очаровательна, тем десятого рода очарованием, на которое нельзя не льститься, стыдятся льститься, на которое бестыдно во все усы слышине льщусь. Из зрительных впечатлений, кроме красного берета и чехоточных мехов, Услиле Щугаменовсти очерк поэте-собинар, головка гавроша на вольном стволе лешие и тридцатых годов подчёркнуто неуместно, нестерпимо невинное видение поэтесы Мальвины, стильной в плет де голубых стеклянных бус под безоблачным полушарием лба. Выставка внешне обещала быть удачной. Брюсов не прогадал. Не упомянуть о себе, перебрав приблизительно всех было бы лицемерием. Итак, я в тот день была одеяна Риму и Миру в зелёном, вроде подрясника. Платье мне назовёшь. Перефразировка лучших времён пальто. Честно, то есть честно стянутым не офицерским, даже а юнкерским, первой петерговской школы прапорщиков ремнём. Через плечо офицерская уже сумка, коричневая, кожаная, для полевого бинокля или папирос, снять которую сошла бы измены. и сняла только на третий день по приезде, 1922 год, в Берлин, да и то по горячим просьбам поэта Эренбурга. Ноги в серых валенках, хотя и не в мужских, по ноге, в окружении лакированных лодочек, глядели с толпами слона. Весь же туалет, в силу именно чудовищности своей, снимал с меня всякое подозрение в нарочитости. Не опи-па-ки-ву, не всякие, может, кто хочет. Хвалили тонкой сталье, Они мне молчали. Вообще, скажу, что в чуждом мне мире профессионалок наркотической поэзии меня встретили с добротой. Женщины вообще добрее. Мужчины не голодных детей не валянок не прощают. Та же Поплавская убеждена, тот чужи, сняла бы с плеч своих соболя, если бы я ей сказала, что у меня голодает ребёнок. Жест, да. и сильнее жесты святого Мартина, царственно с высоты коня, роняющего нищему половину уэрония плаща. Самый бездарный, самый мизерный, самый позорный из всех жестов даяния. Берет, соболя, тридцатых годов пробор, гаврош, мой подрясник ободались особо. Если не прогадал Брюсов, не прогадал и зал. Вспомнила в процессе переписки еще двух. Грузинскую княжну, красивую,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 создаёт друзей и врагов. То, что терпимо и даже мило в комнате, нет техники, но есть чувства, нет размера, но есть чувства, нет голоса, но есть чувства. На эстраде преступно превысить хотя бы на три пяди средний уровень паркета. Ты этим обязался на 3 сажени превысить средний салонный уровень в твоём искусстве. У эстрады свой масштаб беспощадный, место, где нет полумер. Один против всех. Первый Скрябин, например, или один из всех, последний блок, например. В этих двух формулах формула эстрады. Со остальными нужно сидеть дома и увеселять знакомых. Эстрада политехнического музея не эстрада. Место, откуда читают дно моря. Выступающий утопленник, утопающий, на которого давит всё людское море, или же жертва, удушенная кольцевыми движениями удава. Амфитеатр Зритель на являемого наваливается. Голос являемого – глаз из глубины морей. Вопль о помощи, не победы. Если освистан – конец. Ибо даже того, чисто в физически встающего утешения, нет, что снизу. Освистанный на подмостках проваливается только до среднего уровня зрителя. Освистанный в Политехническом музее – ниже можно в Тар-Тарары. Тебя освистывает весь человеческий верх.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 Товарищи, я начинаю. Женщина любовь, страсть, женщина с начала веков умела петь только о любви и страсти. Единственная страсть женщины любовь, каждая любовь женщины страсть. В ней любви женщины, в творчестве не что? Отнимите у женщины страсть, женщина любовь, страсть. И эти три слова всё в той же последовательности, возвращаясь через каждый иные три, возвращаясь жданно и неожиданно, как цифры выскакивают на таксометре мотора. В старой знице, что цифры новые, слова же всё те же. Уши мои, уже уставшие от механики, под волосаеме навострились. Что до зала, он был безобразен, непрерывностью гула, вынуждая лектора всё больше и больше к смысловой и звуковой отрывистости. Казалось, зал читает лекцию, которую Брюсов прерывает отдельными выкриками. Стыд во мне вставал двойной: таким читать такое читать с такими читать тройной и так женщина любовь страсть были, конечно, и иные попытки, пытаясь Сада Негри с его гуманитарными запросами, но это исключение не в счёт. Даю почти дословно. Лучший пример такой односторонности женского творчества является собой является собой пауза «Являет собой, товарищи, вы все знаете, являет собой известная поэтесса с раздраженной мольбой. Товарищи, самая известная поэтесса в наших дней, является собой поэтесса...» Я за его спиной в полголоса явственно. Львова перейдер к плече и почти что выкрикал. «Ахматова! Являет собой поэтесса Анна Ахматова!» Будем надеяться, что совершающийся по всему миру и уже совершившийся в России социальный переворот отразится и на женском творчестве. Но пока утверждаю, он ещё не отразился, и женщины всё ещё пишут о любви и о страсти, о любви и о страсти. Уши под волосами определённо встали. Торопливо листаю и закладываю спичками чёрную конторскую книжечку стихов. Теперь же, товарищи, вы услышите девять русских пэтес, может быть, разнящихся в оттенках, но по существу одинаковых, ибо повторяю, женщина ещё не умеет петь ни о чём, кроме любви и страсти. Выступления будут в алфавитном порядке. Кончил, как оторвал, и в полуоборотах к девяти музам. Товарищи одались. Тихие голоса одались. Валерий Яковлевич, я не начну. Но бесполезно, я не начну. Пусть начинает Бинар. Брюсов к Бинар тихо. «Товарищ Бинар». Извунки гаминовский голосочек. «Товарищ Брюсов, я не хочу первое». В зале смешки. Брюсов к третьей, к четвертой. Ответ с вариантами один. «Не начну. Варианты боюсь. Невыгодно. Не привыкла. Первые стихи забыла и пр». Положение крайнее. Переговоры длятся. Зал уже грохочет. И я, дождавшись того, чего с первой секунды знала, что дождусь,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 Потом устали и легли на сон. И в словаре задумчивые внуки За словом «долг» напишут слово «Дон». Секунда пережидания, и рука плещет. Я, чуть останавливая рукой, дальше. За Доном Москва, Кремлевский Бакая, Гришка Вор. За Москвой Андрей Шинье. Андрей Шинье взошел на эшафот.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 Перекличка с каким-нибудь одним, понявшим, хоть бы курсантом. Четыре. И главное. Исполнение здесь, в Москве, 1921 года. Долго. Чести. И вне цели. Бесцельное. Пуще цели. Простое и крайнее чувство. А ну! Произнося, вернее, собираясь произнести некоторые строки. Да, ура, за царя, ура. Я как с горы летела.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 семейственных ли поверх всех крепостей и тюрем я сама самая я госпожа Цветаева достаточно повелительно просящий шёпот Брюсова в полуоборота Брюсова более чем поклон залу и в сторонку давая дорогу сейчас выступит товарищ Адалис товарищу Адалис в тот вечер точнее в тот месяц её жизни выступать совсем не следовало и выступление её, как всякое пренебрежение возможными, неминуемыми усмешками, героизм. Усмешки были, были и явственно смешки, но голос, как всегда, а есть он не всегда, сделал своё, зал втянулся, вслушался. Не в голосовых средствах дело. Он от usage de voix, pour être entendu. Всегда хватает голоса, чтобы быть услышанным. А Адалис Б Бенар Стихи Бинар, помню, показались мне ультрасовременными, с злободневной дешевкой. Мир мы, мгла глаз, туча с тучу, рифмовкой искусственной, зрительной, ничего не дающей слуху и звучащей только у впервые ее ветшей Ахматовой, у которой все звучит. Темы и сравнение из мира железобетонного, острота звуков без остроты смыслов. Не думаю, чтобы ценные уж очень современные стихи Бинар, квиكم откланившись, устранилась. На смену Бинар элегическое появление Мальвины. У неё был альбом, и поэты вписывали в него стихи. Ни котенить, и ни какое-нибудь. Мне посчастливилось открыть его на изысканно простом посвящении Вячеслава. Вячеслав не из короткости с поэтом и не из-за глазной фамильярности, и с той же ненужности этому имени-фамилии, по которой фамилия Бальмонт обходится без имени. Вячеслав покрывает Иванова, как Бальмонт Константина. Иванов вслед за Вячеславом, то же, что Романов вслед за монархом. Революционный протокол. Итак, перед входящим во вкус зал, элигическое, ручьёвое, ивовое, мальвина, о чём о ручьях и о бывах, кажется, о беспредметной тоске весны. Брюсов-Брюсов, где же при слову ты любовь и страсть? Я белую гвардию одалис описательная бинар машины мальвина ручейки, причём все, кроме меня, неумышленно. Уж не есть ли ты сам та женщина в единственном числе, и не придётся ли тебе в оправдании слов твоих выступать после девяти, мус, десятый. Стихов лихорадочными хвой красавицам не услышать не довелось. Не думаю, чтобы кокаин располагал к любовному, дослушав воркование мальвинных струй. пошла проведать тотчас же по выступление исчезнувшую Адалис. Когда я вошла, товарищ Адалис лежал на скамейке, в востряя лакированные туфельки, повострял отбородка, укутанный в подобие шубы. Вид был дроглый и невесёлый. Ну как? Всё читают. А Валерий Яковлевич слушает, а зал смотрит. Позор смотрины. Закурили. Зубы товарища Адалис лезгали и внезапно сбрасываю шубу Вознаец Цветаева мне кажется, что у меня начинается воображение. Говорю вам, что у меня начинается, а я говорю, что кажется, откуда вы знаете? Слишком эффектно. Вечер ПТС и вроде попосвяжённый. Это бывает в истории, в жизни так не бывает. смеёмся и через минуту одали певуче Цветаева Я не знаю, начинается или нет, но можете вы мне оказать большую услугу. Я что-то чую, да. Так пойдите, скажите Валерию Яковлевичу, что я его зову срочно. Прервав чтение, это уж как хотите, одалис он рассвирепеет, не посмеет. Он вас боится, особенно после сегодняшнего. Это ваше серьёзное желание? «Серьезное, как смерть». Вхожу в перерыве рукоплеска с обольей хвостой, отзывая в сторону Брюсова. И тихо и внятно, глаза в глаза. «Товарищ Брюсов, товарищ Адалес, просит передать вам, что у нее, кажется, начинается. Брюсов бровями, вопросительный знак. Что? Не знаю. Передаю, как сказано. Просит немедленно зайти. Срочно». Брюсов отрывисто выходит, вслед не иду. слушая следующую одну из тех, что испарились. Кстати, не русскость имён и фамилий Адаля, Сбинар, Сусанна, Мальвина, Полька Поплавская, грузинская княжна Или или Идзе, не русская в этот раз, совпавшая с неорганичностью поэзии. Совпадение далеко не заведомое. Мандельштам, например, не только русский, но определённой российской поэтической традиции поэт. Державинным я в 1916 году его окрестила первое «Что вам, молодой Державин, мой невоспитанный стих?» И тот же Брюсов, купеческий сын, москвич, Ни Москвы, ни России, ни краям не отразивший. Национальность не ничто, но не все. Через четыре четверостишья явление Брюсова. На этот раз он ко мне, госпожа Светаева. Товарищ Адалес просит вас зайти. Тоже тихо и внятно, тоже глаза в глаза. Вхожу. Адалес перед зеркалом подрит нос. Это ужасный человек, ничему не верит. Я, особенно если каждый день начинается от дали скопризна. Почему я знаю? Ведь может же, ведь начнётся же когда-нибудь. Я его посылаю за извозчиком, не идёт. Моё место на Истраде, а моё над. Да ведь схожу, Цветаева миленька, но у меня ни копейки на извозчика, и мне действительно скверно. Взять у Брюсова, она испугнуна. Нет, нет, сохрани Бог. Вытрясаем обе содержания наших кошельков безнадежно. Не хватит и на четверть извозчика. Вдруг порыв ветра, надушного и многоречивого и тревожного. Это соболи и хвосты облетают в сопровождение молодого человека в куртке и шапке с ушами. Жемчуга на струнной шее гремят, соболи на их хвоста летят, летят и оленьи уши. Живу засюль, живу засюль, живу жюль. «Я уверяю вас, я уверяю вас, я клянусь!» Чистейшая французская речь с ее несравненным в горле или небе нет в веках и в крови гнездящимся жемчужным всю славянскую душу переворачивающим «эр». «Месси кузи выдребнен, сава, мадам!» Вот что я хотела бы знать, сударыня. Это уши задыхаются. «Си севю, вы ватремен кема вэвандю?» «Вы или ваш муж предали меня?» Как слепые, как одержимые. Не слышат, не видят. Молодой человек в последней степени неистовство. Женщина сдерживается только при стук лака, а бетон. Была бы змея, стучала бы самый хвостик. Это М. Уже забыв об извозчике, нашептывает мне в ухо Адалес. Она баронесса. Недавно вышла замуж за барона, а молодой человек... Молодой человек и женщина уже говорят одновременно, не слушая, не отвечая, не прерывая. Сплошные рулады эр... каждый одно каждый свою живу за сюр живу за сюр живу жур je le sais madame я уверяю вас я уверяю вас я клянусь я это знаю сударня частят слова чика фузи перкузисьон чика расстрелян обыск жемчуга в крайней опасности вот вот оборвёт посыплются раскатится теми же росами горловых рулад живу за сюр живу за сюр жив. Глаза у героини светлые, невидящие, превышающие собеседника в жизни. На лунатическом лице только рот один живёт, не смыкающийся, неустанно выбрасывающий рулады, каскады, мириады р. От этих р у меня уже глаза смыкаются. Сонная одурь, как от тысячи грохочущих ручьёв. Сцены из романа? Да. Из бульварного? Да. Равна бульвару по кровавости только застава. Но положение изменилось. Теперь уже женщина наступает, настигает, швыряет в лицо оскорбление за оскорблением, а мужчина весь сжался, как собственные уши под меховыми, сполсся, сохся, совсем на нет, нет. Загнала особо лихвостая оленье ушиво. А чёрт бы её взял женскую поэзию? Никакого сбора, одни курсанты, да экскурсанты. Говорил я Валерию, я квил ещё о женской лирике, женской лирике. Вот тебе и лирика. Помещение до освещения. Это физически импресарио вошел. У строителей вечера восточный на Идзе. Ему, кстати, принадлежит всю Москву, облетевшая тогда оценка на непокойного писателя Гершинзона. После одного убыточного для него Идзе выступления последнего. Как мог я думать, что союз писателей выпустит такого дурака? Я. При Людовике XIV поэт Жильбер от лирики с ума сошел и ключ от рукописи проглотил. В 18 веке англичанин Чаттон, уже не помню, что, но от неё же Андрей Шине голову обранял. Вредная вещь лирика. Радуйтесь, что так дёшево отделались. Это вы про господ поэтов говорите. Их дело, что такую профессию выбирают. Ну а я, госпожа поэты, а причём? Возле лирики околачивайтесь, нажить с лирики. И напросто думаете, кто вы думаете устраивал вечер Игрея Северянина, ваш покорный слуга. И отлично на этом Игорь заработал, и он в обиде не остался. Дело не в поэзии, а в, в бабах. Вот вам и мораль. Не связывайтесь с бабой, всегда на бабах. Вам, госпожа поэте, со смешно. Смешно женские души продавать, вроде Чичикова. Вы бы телами занялись. Инза, не слушай, получите свой гонорар. И внезапно прерываясь: "Что там за катастрофа?" Выбегаем все. Импресарию брождущие любовники Н отдались я. плотина прорвалась. Потолок не выдержал. Политехнический музей взамен себя везуем, или Москва проваливается за грехи. На эстраде смелейший, явнейший, малиновийший из улыбок, красный берет. Лёгкое отступление. Рукоплескали нам всем, одаля Збинар по этой жемчугах, Мальвине мне приблизительно равно, в пределах вполне удовлетворённого любопытства. Это же Это же был успех. Успех наперёд и в кредит. Ибо не успела произнести ещё ни слова, но разве дело в словах? И вот всё ещё безмолвная, постепенная, как солнце восходит, освещая гряду за гряду, ознакомление красного берета с амфитеатром. Должно быть, кого-то узнала в первом ряду, Тивок в первом ряду. И в третьем должно бы тоже узнала, потому что и в третьем Тивок, и в пятый, и в пятнадцатый, и все разные, все отдельные. Не вообще кивок. Кивок лукавый, кивок короткий, кивок с внезапным перебросом берета с уха на ухо, кивок поверхностный, кивок памятливый. Как она была прелестна, как проста в своей радости, как скромна в своем триумфе. Рукоплескания упорствовали. Зал, недовольствуясь приветствием рук, уже пустил в ход ноги. Скоро предметы начнут швырять. А улыбка шевелилась, уходила в безбрежность, переходила границы возможности и губ. Малиновый берет заламывал всё глубже и глубже, совсем в поднебестье, в рай, в проёк. И странно, зал не тяготился ожиданием, зал не торопил события, зал не торопил, зал не хотел стихов, зал был счастлив. Так. Товарищ Х, начинайте. Но товарищ Берет не слышит. У него своя давность с залом. «Да начинайте же, товарищ Икс!» В голосе Брюсова почти раздражение. Естественно, из всей фотоморгана видеть только спину да макушку заломленного берета. Пососедствовал возглас Идзе. «Вот бы ее одну выпустить, такая вечера не провалит!» Стихи? Да были ли? Не помню ни слов, ни смыслов. И смыслы, и слова растворялись, терялись, растекались в улыбке, малиновой и широкой, как заря. Да будь она хоть гением в женском естестве, Больше о нем, чем этой улыбкой своей, она бы не сказала. Это не было улыбающееся лицо, их много, они забываются. Это не был рот, он в улыбке терялся. Ничего не было, кроме улыбки. Непрерывной раздвигаемости губ, уже смытых ею. Улыбка и ничего кроме. Раствор мира в улыбке. Сама улыбка, улыбка. И если спросят меня о Земле на другой планете... что я там видела, что запомнила там. Перебрав и отбросив многое, улыбнусь. Но с планеты на эстраду. Это выступление было решительным торжеством красного, не флагового кровавого товарищества, но с поправкой на женское. Свет лица, мазь, туалет, красного неплощадного уличного боевого, но женский боевого. Так, если не в творчестве, то хоть в личности поэтессы Брюсов в своих утверждениях касательно истоков женского творчества утверждён был. Выступление Красного берета затягивается. Сидим с неугомонной Адалис в бетонной каморке, ждём судьбы. Деньги. Заплатят или нет? Заплатят, но вот сколько? Обещали по 30. Значит, по 10, значит, по 3. Новый звуковой обвал Вавилонской башни, очевидно. Берет покидает пост. Вавилон валится, валится, валится. крики, проникающие даже и в наш бетонный гроб. «Красный дьявол! Красный дьявол! Дьявола!» Як Адалес испуганно. Неужели это ее, а не так-то смеясь? Да нет. Это у нее стихи такие, прощения с публикой, коронный номер. Кончит и конец. Идемте. Застаем последний взмах малиного берета. Все эффекты к концу. И еще один взмах, эффект непредвиденный. Широкий жест, коим поэтесса, проходя в мгновение и на мгновение ока, чистосердечно, от избытка чувств, запахивает Брюсова в свою веселую, полосатую, широкошумную, гостеприимную юбку. Этот предельный жест кладет и предел вечеру. На эстраде, опоясанной девятью музами, вскашивают для лада и склада одну из нас, восемь девок, один я. Последние, уже животным воем, вызовы, ответные, укороченные предстоящими верстами домой поклоны, Гром би наградной гроздью осыпающегося, расходящегося амфитеатра, барьер снят, зал к барьеру, эстрада в зал. И тут дня не 30, не 10, но и не 3, 9. И цепкая ручка ивовы выруччовой мальвины, въевшейся в стальную мою. Ножки тридцатых годов, ошибившись столетием, не дождавшись кареты, не справляются с советской глародицей. И приходится мне а за отсутствием более приятной опоры направлять их по тротуарным глетчерам начала февраля Москвы 1921 года. Вот и вся достоверность моих встреч с Брюсовым. И только-то, да, жизнь меня достоверностями вообще не задаривает. Блока два раза. Кузьмина раз. Сологуба раз. Пастернака много пять. Столько же Маяковского. Ахматову никогда. Гумилёва. никогда. Со Вячеславом одна настоящая беседа за жизнь. Были и везения, но перед горечью всего невзятного больших я в жизни всегда обходила, окружала, как планета планету. Прибавлять к их житейской и душевной обременённости ещё гору своей любви. Ибо если не для любви, для чего же встречаться? На другой есть книги. И если не гора, беру во всех её измерениях То какая же любовь в этой смеси бережения и гордости, в этом естественнейшем шаге назад при виде величия, разгадка к многим, не только моим, вообще людским, поэтому вспоминаю разменование. Беречь себя от того, для чего в мир пришёл? Нет. В моём словаре бережение всегда другого. А может быть, так и нужно дальше, дальше видеть, чтобы больше видеть. чтоб большим видеть. И моя доля дали между мною солнцами благая. Так на вопрос и только то мой ответ. Да, но как? Я обращаюсь к ней полярнейшему и солнца. Мне полярному солнцу Брюсова вижу. Брюсова я могла бы любить, если не как всякого другого поэта. Брюсов не в поэзии, а в воле к ней был явлен, то как всякую другую силу. И окончательно вслушавшись, доказываю, Брюсова я под искренним видом ненависти просто любила. Только в этом виде любви, оттолкновение сильнее, чем любила боевую в её простейшем виде, присежение. Брюсов же этого туго на сердце не расслышал и чисто сердечно не выносил сначала девчонки, потом женщины, весь смысл и назначение которой, утверждаю, в любви, а не в ненависти, в гимне, а не эпиграмме. Если Брюсов это с высот ли низкого своего римского неба и с глубины леготической своей высокой преисподней слышит, я с меньшей болью буду слышать звук его имени».